Тридцать четыре. «Тот пианист с длинным именем, о котором ты мне говорила», спрашивает муж. «Ты приняла решение?» «Какое решение?» «Летишь с ним в Бразилию?» «Конечно нет. С чего ты взял, будто я соглашусь?» «А он об этом знает?» «Разумеется, знает. Я выразилась совершенно определённо». «Он звонит тебе? Пишет?» Вы переписываетесь? Переписываемся? Нет. И хватит вопросов. Мы же цивилизованные люди, к тому же давно женаты. Этот разговор не кажется тебе странным?